Глава 31. Иво. Тело онемело от долгого лежания в неудобной позе. Голова гудела, словно Иво опрокинул в себя половину винного магазина. Но он почти не пил. Поэтому провалы в памяти и спутанное сознание сразу приписал последствиям от непонятного снотворного. Да и ощущение связанных изолентой рук подсказало о его дерьмовом положении. Он помнил завод. На постах никого не было, он позвонил Дереку. Направившись на гул вибрации телефона, отыскал целую гору собранных личных вещей. Несколько мобильников, портупеи, запасные магазины, документы, даже чей-то бронежилет. Его узнал маркировку отряда Дерека. Некоторые предметы были в крови. Первым он нашел Алана, разведчика, с перерезанным горлом, брошенного за одним из станков. Убийцы хоть немного, до следы пытались скрыть. Тела то ли решили так спрятать, то ли еще не успели убрать. Вторым его отыскал Скотта, хакера в отряде. В голове парня была дыра, а компьютер, телефон и документы забрали. его напряг блуждающие мысли. Сились припомнить, в каком состоянии был Дерек. Его он все-таки нашел. В цеху. У стола, за которым раньше работал Скотт. Техники никакой не оставили, только разбросанные бумаги, какие-то заметки. Но Иво не взглянул на них, уверенный, что все важное унесли. Дерек еще дышал, поэтому его попытался его перевязать, одновременно приводя в чувство. Тот немного мямлил, мотал головой, но полностью в сознание не приходил. Натужно простонав, его заставил себя принять сидячее положение. Руки сами собой взметнулись к левому виску. В драке его приложили головой об один из станков. На ощупь волосы были в засохшей крови, но рану, похоже, обработали. Он нужен им, живым. Мысль не сильно успокаивала. Откинувшись спиной на холодную стену, он приоткрыл глаза. К счастью, в помещении стоял полумрак. Одинокая лампа еле горела в дальнем конце комнаты, на столе, возле которого сидела Дамали. Возможно, она ждала от его какой-то реакции, удивления или гнева. Но он лениво моргнув, обвел взглядом скудно обставленное помещение. Голые стены, всего пару примитивных предметов мебели. Его койка скрипела, матрас был старый, ну, хоть не пол. Даже ничего не спросишь? Не выдержала Домали. Он не так часто ее видел, чтобы определить резкость перемен, и все же она выглядела по-другому. Кудрявые светлые волосы стянуты в высокий хвост. Серый свитер. Черная куртка и джинсы с удобными сапогами отличались от тех девчачьих платьев или пальто, что он на ней видел. Открытое и доброжелательное выражение лица сменилось на хмурое. Она двинула нижней челюстью, явно раздраженная отсутствием ожидаемой реакции. «Насколько я понимаю, подруга для пандеи ты все таки хреновая», скучающе выдал Иво, демонстративно потеряв к ней интерес. Краем глаза он продолжал следить за ней. Домали качнула ногой. Губы растянулись в язвительной ухмылке. «Признаю, ты меня удивил. Что-то в тебе существенно изменилось, а собранные данные оказались устаревшими. Ожидала проблем от кого угодно, но не от тебя. Гражданин, я добропорядочный» бросил его взглядом ища вентиляционную шахту или хоть какие-то зацепки, чтобы понять, где его держат. Окон в помещении не было, лишние звуки не доносились, а единственная дверь выглядела весьма внушительно. Домали издала несдержанный смешок, на лице промелькнуло любопытство. Его не заметил при ней оружие, но и нападать на нее в открытую было бы глупо. Поза расслабленная, оставаться один на один с пленником она не боялась его спустил ноги на пол, но с кровати не встал, решив, что диалог сейчас даст ему больше информации, чем попытка бегства. «Значит, ты за всем этим стоишь». «Зачем всем этим?» Вернув недоуменный тон простушки, переспросила Дамали. Ива ответил усмешкой. Его просчет. Он ее тоже недооценил, а Дарика оказалась хорошей актрисой. «Удиви меня своей эрудированностью». Такие ультиматумы его не любил. Чувствовал себя лабораторной крысой, которая должна развлечь ученого, пока тот то и дело бьет ее током ради собственного эксперимента. Ты одна из полимархов Гемеры. Судя по всему, именно ты помогла им похитить Пандею в тот раз, потому что она была с тобой. А после ты стала рычагом давления, прикидываясь жертвой. Дамали потерла торчащий из под свитера край Ахакора. Улыбка на губах держалась как приклеенная, но взгляд лишился какой-либо теплоты. Почувствовав странность, Ива недоуменно моргнул. Мелькнуло в ней что-то знакомое, но ощущения пришли раньше, чем мысль успела сформироваться. «Верная догадка», — похвалила Домали. «Хотя ты принижаешь мои заслуги. Даже твое знакомство с Пандеей произошло благодаря мне». «Скорее, благодаря неумению Кэла отказывать», — подумал Ива, припоминая свой бывший любимый бар, но промолчал. «Похоже, ты не согласен», — поняла Дамали, на что Иво равнодушно пожал плечами. Тело отозвалось болью, в голове вспыхнули отрывки драки, но по ощущениям ничего не было сломано. Дамали бросила короткий взгляд на наручные часы. «У меня есть еще время до встречи, поэтому удовлетворю твое любопытство. Все равно Келестин наверняка уже растрепал многое твоим друзьям». И его и бровью не повел при упоминании незнакомого имени. Было интересно, но тешить ее самолюбие и спрашивать он не собирался. Уже стало ясно, что ей не терпелось выдать хоть часть аферы, чтобы блеснуть своей гениальностью. Актриса нуждалась в зрителях и овациях, но его сохранил скучающее выражение лица, прикидываясь, что вообще прослушал ее комментарий. Пауза гнетуще растянулась. Он ощущал давление пристального внимания, но терпение у него хоть отбавляй, Если есть желание позлить собеседника. Раздраженная, дамали может выдать больше. Я действительно одна из полимархов Гимеры, а Келистин мой брат и чистокровный сын Милая, бывшего царя клана металлов. Не выдержала она. Сукин же сын. Его протяжно вдохнул, напрягая память. Кассия рассказывала об информации от Микеля. Отец ему угрожал существованием настоящего наследника, но за прошедшие годы тот не объявился, а попытки что-либо разузнать привели в тупик. Они пришли к выводу, что Милай наврал, но... «Мой брат...» «Ты дочь Милая?» Спрашивать было обязательно. Теперь он узнал это выражение лица. Нечто схожее было у Кассии и Микеля. Совсем отдаленно, но было. Дамали одарила Ива ласковой улыбкой с наигранной невинностью наклонив голову. «Твой брат тоже полимарх Гимеры?» «Нет». «Тогда вы намерены посадить его на трон и прибрать к рукам часть власти?» «Таков был план, пока не вмешались вы». Дамали помрачнела, несколько раз кивнула своим мыслям. Ива воздержался от нового вопроса, стараясь припомнить все, что знал, чтобы самому понять картину, но информации не хватало. Дамали со вздохом встала и принялась медленно расхаживать по комнате, вынуждая следить за ее передвижением. Отец возлагал на меня и Келестина большие надежды. Брат, скажу честно, не лучший кандидат в цари. Слишком доверчивый, наивный, несобранный. Вроде наставники им довольны, но в то же время воля у него слабовата. Отец это видел. Поэтому готовил меня стать ему хорошей поддержкой. Быть резкой там, где Келестин не мог. Быть твердой и категоричной там, где Килистин дал бы заднюю. Мы могли быть отличным тандемом. Отец говорил, что с моей поддержкой Келестин сумеет привести клан к новым высотам. Его поморщился, когда Домаля отвернулась. Впервые он видел наследника клана Металлов, который упоминал своего отца в положительном ключе. Кассио Милай даже видеть не мог, а Микеле терпел при себе разве что вынужденно. Деть наследника было некуда, пока Мой смотрели. Но до Мали... Его не мог не заметить трепеты и воодушевление в голосе, когда она упоминала бывшего царя. «Что ж, Милай был высокого мнения о тебе». Похоже, ты была его любимой дочерью, что странно. Я уже решил, что девочек он ненавидит заочно. Без насмешки подытожил его, следя за реакцией. Дамали моментально обернулась, не сразу скрыв надежду во взгляде. У него был идеальный план. Ты не видел его расчетов по улучшению экономического состояния и вложений в развитие образования. Он намеревался вернуть ордену Гимера небылую власть, но славу. В конце концов, наши предки выиграли войну разрыва. Его потребовалось поднапрячься, чтобы проглотить пару едких комментариев об их победе. Подлый взрыв на переправе, убивший даже семью гипноса, они называют «победой», не говоря о том, что подорвали сотню детей, которые лишь могли стать воинами Калиго. «Он сказал, что мать от меня отказалась, когда обнаружилось, что она намеренно пренебрегла травами. После такого ее должны были казнить, но она добровольно меня отдала, чтобы спасти свою шкуру». В таких случаях детей казнят в младенчестве. Меня же, милая, не просто пощадил, но и хотел привести во дворец. Так не делается. Невольно вырвалась у Иво. Верно!» С энтузиазмом поддержала Домали, сделав три порывистых шага к Иво. «Узнай кто-нибудь лишнее о моей крови. Меня бы убили или же облачили в позорные черные цвета бастардов, но отец этого не хотел. Он сделал мне ахакор» и намеревался привести ко двору, хотел, чтобы я жила с ним, но выбора было не так много. Будучи охранником и доверенным лицом при Келестине, я бы вызвала минимум подозрений. Я могла жить с братом и отцом, творить благие дела, возвращая полимархам Гемеры былую славу. Всего несколько лет! И я жила бы во дворце с семьей, которую мне долгие годы обещал отец, но потом появилась эта дрянь!» — рявкнула Домали, выйдя из себя. «Кассия. Она говорит о Кассии. Его свесил голову, подавив страдальческий стон. Его с самого начала не нравилось ощущение, что одна из грай, разрушительницы городов Энио с белыми волосами и в оранжевом пеплосе, вызывала гнетущее чувство связи с кассией. Она указывала направо, а там будущее что-то грядет. Аякс был прав. Невольно, даже не зная, насколько прав. Он же дал книгу о деяниях Фантаса. Буквально все перед носом его указывало на приближающиеся проблемы, но он никак не ожидал, что во главе грядущих перемен будет очередной ребенок Милая, да еще и дочь. На Кассию договора не было, и мы все равно собирались от нее избавиться, просто чуть позже. Сегодня подвернулся удобный шанс, так что это никак не связано с тобой. «Сбрасывайте!» Слова полимарха Яниса разложили все по местам. Месть. Керова — месть за смерть отца. Пандея и Кассия напрямую не связаны между собой. «Ты намерена избавиться от Микеля и Кассии», — дошло до Ива. То сообщение от Дерека. Оно было подставным? «Было», — согласилась Домали. Вернув прежнюю доброжелательную улыбку, словно его догадливость ее радовала. Всего-то нужно было прикинуться, что нашла нечто значимое. Я попросила вашего человеческого друга вызвать царя металлов, но Микель был занят. Пробормотал его уже догадываясь о дальнейшем. Дерек не смог связаться с Микелем и вызвал его, но от мали он в известность не поставил, что вместо Микеля приедет замена. Верно. Я не на тебя рассчитывала. Будь там Микель, его бы сразу убили, но раз приехал ты, то я решила использовать шанс. Ты дорог Кассии, поэтому пригодишься. Его захотелось сплюнуть собравшуюся во рту вязкую слюну. Мысли заметались. Боль с новой силой запульсировала в голове. Микель — царь, а чтобы посадить на трон этого Келестина, необходимо избавиться от Микеля. Здесь дело вправе на трон, но на Кассию у этой стервы планы посерьезнее. И, конечно, в таком случае его станет прекрасным заложником. Они сами раскрыли близость своих отношений еще на том заводе. Его впервые дернулся, не в силах сидеть на месте, но Дамали незамедлительно направила на него дуло маленького пистолета. Он ожидал кинжал, но, похоже, Домали была умнее соратников и понимала, что в нынешнем мире против врагов с пушками стоит играть по современным правилам. Его замер. Но взгляд метнулся к двери. Нужно сбежать, иначе дерьмовая история с обменом заложников повторится. Но тогда за всем планом стоял гипнос, зная будущее и предвидя положительный исход. Сейчас его не был уверен ни в чем. Он по-прежнему не понимал, почему в этом замешана Пандея. Она никак не связана ни с троном клана металлов, ни со смертью Милая. Да, она оказалась воином Калиго. Оказалось. Знала ли Дамали об этом с самого начала? Поток мыслей прервал стук в дверь. «Входи!» Громко разрешила Домали, не отводя от его дула. В комнату зашел Янис. Он одарил его короткой улыбкой старого знакомого и обратился к Домали. «Тебе пора навстречу. Я все скорректировал. В этот раз точно должно сработать». «Точно?» — с язвительным скепсисом переспросила она. Вот давай без юрничества. это наука. Открытие происходит методом проб и ошибок. Многие совершают их тысячами, прежде чем создают идеальный продукт. Я же провел три пробы с погрешностями. У нас их и было-то всего три. Без ошибок не может быть прогресса. В этот раз все идеально. Да и не моя вина, что носители оказались слабаками. Из трех только один был более-менее. Приведи мне достойного кандидата. Вот тебе, свежий. «Для эксперимента». Домали указала дулом на его, на что Янис скептически осмотрел его с головы до ног. Иво нахмурился, чуя, что знать не хочет об их экспериментах. «Ну, может быть. Неплох». Нехотя выдал Янис и получил от его гримассу лишь отдаленно напоминающую передразнивающую ухмылку. Продолжая держать пистолет, второй рукой Дамали достала мобильный телефон. Ива вопросительно изогнул бровь, когда она, очевидно, начала снимать его на видео. «Раз ты точно уверен». Медленно повторила Домали, и, уже не мешкая, нажала на спусковой крючок. В ушах зазвенело от выстрела. Ива откинула на стену, но боли он не ощутил, будучи шокированным поворотом. Янис выглядел не менее ошарашенным. Рубашка на животе стала влажной. Тело — вялым. Монотонный звон в голове перекрыл часть резко сказанной фразы Яниса. Дамали отмахнулась, убрала пистолет и телефон. Его бегло оценил ранение. Очередное в живот. В этот раз пуля застряла. Дыхание сбилось, кожа покрылась холодным потом. «Раз ты в себе уверен, то продержи его живым до вечера. Я помогаю тебе с экспериментом. Результаты выяснишь быстрее. Не благодари» театрально поклонившись, дамали вышла, оставив его хватать ртом воздух.